Глава 12. Эпоха просвещения. После моей столь удачной поездки на верблюде временно наступила пора затишья, когда не требовалось мое непосредственное участие. Кузнецы занимались доводкой опытом доспеха до ума. Тиландер сушил свои доски и строил что-то вроде дока, чтобы собирать судно в воде. Я решил это время использовать на обучении своих школьников чтению и письму. Определенные результаты у нас уже были. Читать по слогам могли практически все мои ученики. Счет тоже давался им неплохо. Пора было переходить к арифметике, сама мысль о которой меня страшила. Как объяснить моим русам сложение, вычитание, умножение и деление? Первое время цифры и буквы писались на песке. Потом Тилендер, увидев это, сделал маленькие доски из обрезков распиленных досок. На дощечки наносилась смесь каменно-угольной смолы. И после затвердевания поверхность шлифовалась пока писали кусками светлой глины. Но я не терял надежды найти мел или известняк. Учительская доска, подготовленная таким же образом, была куда больше и была закреплена на треножнике. Помимо правописания и арифметики, преподавал своим ученикам и смешанной дисциплины, куда включался необходимый набор знаний, отобранных из разных дисциплин. Так научил геометрическим фигурам, таким как шар, прямоугольник, квадрат. Объяснил, что время надо считать не с сезона роста травы, а по лунному календарю. Даже сделал календарь, немного притянув время, установил, что у нас лунный месяц будет считаться ровно 30 дней, а в году будет 360 дней. Астрономическая точность мне не была нужна, да и дикарям было бы трудно объяснить, почему в одном месяце больше 30 дней, а в феврале всего 28. Название месяцев, особенно длинных, русам трудно было произносить, но медленными темпами они запоминали название месяцев и дни недели. В нашем обиходе стали появляться слова «завтра», «вчера», «позавчера», «послезавтра». Первое время все путались и замолкали, вытаращив глаза. Частая разговорная практика давала свои результаты. Окончания стали проглатывать меньше, и лучше их выговаривать. Прибавление и вычитание давалось сложно. Дикари не могли зрительно воссоздать образы, смотря на черточки и цифры. И это были самые умные среди них. Как ни странно, Зиг лучше всех стал понимать арифметику. Сложить до десяти он мог без проблем, но спотыкался в вычитании. Нелл показывала лучшие результаты в чтении и письме. Буквы, конечно, были корявые, но прочесть при желании удавалось. Я задумался о бумаге и чернилах. Само собой, сделать нормальную бумагу было трудно. Первое время можно было писать на шкурах, тщательно подготовив и зачистив внутреннюю поверхность. Но история моей земли знала и папирус, на котором писали еще древние египтяне. У меня были смутные знания, что изготавливался он из растения, похожего на тростник, путем расщепления и множественного склеивания. Загоревшись идеей, начал искать тростник или папирус. Если его использовали в Древнем Египте, то климатически наше местоположение было похоже и не сильно отличалось. Вначале попробовал использовать вместо папируса траву, из которой местные женщины сплетали веревки, а тук с успехом сплетала ткани. Расплющив траву, выкладывал ее в ряд, сплошной стеной. Второй слой накладывал перпендикулярно и повторял процедуру дважды, получая толстый слой, склеенный рыбьим клеем. Все это несколько дней держал под прессом, получая довольно толстую простыню из травы, на которой теоретически можно было писать. Сама бумага получалась серо-зеленого цвета. Уколов палец, вывел несколько слов. Через две недели мой папирус приобрел землистый цвет, и мои слова на нем практически невозможно было прочесть. Крапива, так я назвал растение, внешне напоминавшее мне эту траву, для изготовления бумаги не годилось. По мере высыхания цвет ее менялся от серо-зеленого до почти черного. Надо было искать папирус, который в моем понимании выглядел как нечто среднее между камышом и тростником. Мне кажется, что нечто похожее на тростник я видел во время вылазки за перевал, когда мы уничтожили крупный отряд черных. У самого истока реки Летании, где оно только собиралось в реки из горных ручьев, было небольшое озеро, которое встретилось нам по пути. Оно располагалось слева, и между нами была речушка, поэтому я его в прошлый раз не обследовал. Мысль настолько захватила меня, что решил прямо с утра проверить свою догадку. Если это не папирус, то может тростник, а если это сахарный тростник? В любом случае, озеро и растительность на его берегу стоило того, чтобы их обследовать. Зика предупредил, чтобы с утра был на готове. Еще решил взять Бара, его старшего брата Рага и Лара. После раздумий добавил к этому списку двоих лучников – Маа и Гау. Можно было пойти и с меньшими силами, но тогда было бы затруднительно разбирать камни ловушки на перевале. Несмотря на все попытки Мии завлечь меня в спальню, не поддался. В последнее время я мало уделял внимания Нел и решил компенсировать свое невнимание к явному неудовольствию Мии. В поход к озеру вышли, как только стало светать. Все пять распутников вооружились словно на войну: копья, кожаные доспехи, луки, ножи и, как всегда, рюкзаки с запасом еды и воды. За счет этих рюкзачков, которые скорее были солдатскими сидорами, мы были независимы от охоты и оставались мобильными. Миновав лес, дошли до перевала, где сделали кратковременную передышку. Во время отдыха и по дороге продолжал терроризировать своих людей, гоняя их по арифметике. Вопросы были типа «Сколько деревьев в той группе?», «Сколько нас человек?», «Сколько птичек взлетело с деревьев?». Моей целью было развить сообразительность и умение быстро считать на лету. Это может пригодиться во время боевых действий, когда дошли до поставленных нами ловушек, пришлось изрядно попотеть, потому что камни были тяжелые. На первый взгляд в долине ничего не изменилось, только трава пожухла, и вся долина окрасилась в буроватый цвет, огромная куча костей, раскиданных на сотни метров, и колья с нанизанными на них головами. Вот все, что осталось от нескольких десятков трупов дикарей, которых мы уничтожили в прошлую вылазку». Теперь кости, ребер и конечности лежали там, куда их утащили падальщики. К озеру мы подошли только утром следующего дня. Оно немного увеличилось, и основная масса тростника теперь росла в воде. Первые сорванные стебли подтвердили мою догадку. Растение легко резалось вдоль и разворачивалось, образуя трехсантиметровый лоскут в ширину. Если склеить все эти лоскуты в несколько слоев, должна получиться плотная бумага, похожая на картон. Тростник мы резали несколько часов, набрав огромные охапки. Сам по себе он был легкий, но в то же время достаточно крепкий, чтобы не ломаться. Без ножа срезать не получалось. Он гнулся и тянулся, выскальзывая из рук. Перевязав огромные снопы тростника, быстро перекусили и двинулись в обратный путь. Идти в темноте было трудно, и ночевать пришлось совсем недалеко от места кровавого побоища. Немного нервничал, когда снопы тростника протаскивали через лаз между камнями. Но удалось это сделать, повредив минимум стеблей. Когда дошли до пляжа, поручил Нелл, чтобы собрала женщин для продольного разрезания и намачивания тростника в воде. Через час уже большая группа женщин занималась тростником. Показал, как резать стебель, и, распрямив, замачивать его в воде. Сам тростник был зеленого цвета, но стебель был с желтоватым оттенком, который сильнее проступал после замачивания. А Озадачил А и Мэна варкой рыбьего клея. Через несколько часов неприятный запах порывами ветра доносило до самого дворца. На второй день вместе с Диком и Баром склеивали полоски тростника. Выложив первый ряд продольно, сверху накладывали смазанные клеем полоски перпендикулярно. Потом снова продольный и еще один перпендикулярный ряд. Бумага получалась толщиной из хороший картон. Нарезал ее в три разных формата, чтобы минимизировать отходы. Сама бумага получалась слегка кремового цвета. Тилендер, пришедший на инструкцию насчет строительства дока, подкинул идею. «Сэр, если вы это положите под пресс с большим весом, вода из бумаги уйдет, и она станет заметно тоньше». Он даже сбегал до своих лесорубов, что пилили доски, и принес несколько обрезков. Положив сверху доску на бумагу, придавил ее большими камнями. Объем пачки сразу уменьшился. Те же манипуляции я провел с двумя другими стопками бумаги. Тиландер хотел уточнить место для строительства дока. Отмахнулся от него, разрешив выбрать на свое усмотрение. Я думал, как сделать чернила, но ничего путного в голову не приходило. Состава чернил не знал, писать кровью не было желания. Так можно и истечь кровью, пока письмо напишешь. Конечно, я помню, что уголь оставляет следы на белом, но писать углем означало тратить лист бумаги на пару фраз. Надо было придумать что-то похожее на гусиное перо для письма. Следующие несколько дней продолжал обучение своих учеников, попутно думая о чернилах. Моей специальной ручки и карандаша надолго не хватит. При взгляде на карандаш подумал о графите, но к своему стыду я не знал, что такое графит и как он выглядит. Не знал, как изготавливают стержни для карандашей. Через несколько дней снял груз с одной из стопок бумаг. Бумага стала суше, светлее и тоньше. Тиландер оказался прав насчет лишней воды в бумаге. Карандаш и моя ручка писали на ней неплохо, но бумага все еще была мягкая и влажная. Одно неосторожное движение протыкало ее, несмотря на толщину следовало оставить еще на несколько дней для окончательного выдавливания воды. Зато мне пришла в голову идея попробовать сделать чернила, растворив уголь в воде. Каменный уголь отпал сразу. Он не желал растворяться, только слегка окрасил воду в темно-серый цвет. Древесный уголь дал результат намного лучше, и я даже обмакнул заостренную палочку в этот раствор. Написал слово, но через некоторое время написанное поблекло, оставив разводы на бумаге. Надо было чем-то удерживать мелкодисперсные частицы угля, чтобы они не осыпались после высыхания написанного. На ум пришел рыбий клей и, недолго думая, добавил его. Но получилось много. С кончика пера упорно свисала капля, не собираясь отклеиваться и ложиться на бумагу. Только после пяти попыток, экспериментируя с разным количеством раскрошенного в пыль угля и рыбьего клея, получил что-то отдаленно похожее на чернила. Черные, слегка расплывчатые следы, даже после высыхания, четко выделялись на грязновато-желтом листе бумаги. Это было первое мое достижение, за которое я был действительно горд. До сих пор все мои открытия носили либо случайный характер, либо были следствием крайне благоприятных стечений обстоятельств. В случае с бумагой и чернилами, хотя они и были далеки до нормального качества, не было случайностей. Это был результат моих стараний и логического мышления. «Надо усовершенствовать моё пищу и перо, чтобы не ставить кляксы на бумаге», – позвал Нелл и показал перо и бумагу. «На этом можно писать Макса!» Нелл была удивлена, когда под моей рукой стали появляться слова и печатные буквы. «Прочти, моя прелесть!» Давно я к ней и так не обращался. Моя жена прямо вспыхнула от радости и практически без запинок прочитала. «Макс любит Нел. девушка подняла голову и спросила дрожащим голосом. «Макс любит Нел? «Конечно любит, моя прелесть! Как тебя можно не любить?» Я поднял и закружил ее. Нелл заливалась смехом, обхватив руками шею. В последнее время я уделял ей мало времени. То ненасытная Мия перехватит, то какие-то идеи поглощали меня. Так и не выпуская из рук самого дорогого мне человека в этом мире, отнес ее в спальню. Нелл была первой на земле, кто заговорил со мной, и кто делился мной тяготы, когда я только становился на ноги. «Макса, можно к тебе?» В проем спальни просунулась голова Рага, старшего из братьев Нелл, которые, как моя родня, пользовались определенными привилегиями. Хорошо, что мы уже успели привести себя в порядок. Дикари не особо заморачивались этикетом, но мы уже сделали шаги в сторону цивилизации. «Что там, Раг?» «Луа, плохо. Она два дня не встает и не кушает. Ты же великий дух. Может, ты изгонишь злых духов из нее?» «Хорошо, Раг. Пойдем и будем гнать из нее духов». Надо было мне еще вчера сказать, если ей плохо. Ты совсем о ней не заботишься. Относишься к ней как к предмету». Продолжая ругать Рага, вспоминал, что и сам не лучше отношусь к Нел. Мию в расчет не брал. Ее скорее устраивала такая свобода и такое холодное отношение. Она брала, когда хотела, и была довольна. Совсем спихнул сына на Нел. Хижина Рага была рядом. В одно время хотел его и Бара переселить к себе, но отложил этот вопрос до пристройки комнат. Луа лежала на спине. Дыхание было шумным, хрипы были слышны даже на расстоянии. Температура была. Градусник показал 42. Второй случай воспаления. Вроде никто из моих попаданцев даже не кашляет. Откуда берутся стафилококи и стрептококи? Над этим вопросом следовало подумать, а сейчас у меня прекрасная возможность проверить действие самопального пенициллина. В прошлый раз Зику была сделана инъекция меропомена, и поэтому трудно было судить об эффективности лекарства. А еще рак, который был в контакте. Заходил ко мне домой, контактировал с Нелл и еще черт знает со сколькими в поселении. В легких у него было чисто и температура в норме, но побыть в карантине ему придется. С того дня, как заболел Зик, все время держал пару заплесневелых лепешек для приготовления пенициллина. Как врач, конечно, понимал, что здесь очень малая концентрация, но других способов у меня не было. Пять дней колол Луа самодельным пеницилином, надеясь, что в плесени нет других опасных патогенов. Все это время Рак находился на карантине, ухаживая за своей женой. На шестой день Луа уже дышала намного лучше и с аппетитом уплетала еду, которую им приносил их лечащий врач. Зику поручил обойти все селение, чтобы выявить еще температурящих. И снова, на мое счастье, больных не было. Будь их несколько человек, я просто не смог бы прервать цепочку заболевания. После выздоровления Луа продолжил обучение своих учеников. Мастер Теландер сделал несколько ручек из перьев птицы. Писать ими было легче и эффективнее, чем заостренными палочками. Несколько раз он приходил, чтобы обговорить насущные вопросы, в большинстве из которых я просто не разбирался. Приходил Лайтфуд с переделанной броней. Теперь с внутренней стороны на доспех клеилась острижная шкура животного. Броня на спине фиксировалась не тесемками, а металлическими крючками на тесемках, которые цеплялись друг за друга. Ключки можно было передвигать, регулируя подлиннее тесемки. Доспех одинаково хорошо сидел на Мее и на мне, только небольшой сдвоенный лиф в верхней части выдавал в нем женский атрибут. Лайтфуд получил задание сделать вначале доспех для рыжеволосых, которых я решил сделать личной гвардией типа почетного караула или охраны. Подспудно меня преследовала мысль про остальные два самолета, которые пропали. Самолет Тейлора мои американцы видели, рухнувшим в море. Но крушения двух других не видели. Прошло больше двух лет. Возможно, они попали в этот мир ближе к побережью, чем экипаж Тилендера и Лайтфута. И в настоящий момент усиленно занимается развитием местных племен. Или просто существуют куда более развитые племена, и в скором времени придется устанавливать добрососедские отношения. Поэтому я так жаждал экипировать свою армию, внедрить как можно больше прогрессивных идей. С появлением американцев это стало намного проще профессиональный моряк-плотник и старелетейщик из семьи кузнецов. Можно ли было ожидать более щедрого подарка от судьбы? Мне повезло настолько, что я даже стал себя считать самым везучим в мире. Железо, каменный уголь и, наконец, два отличных товарища, которые, к тому же, крайне хороши в своих специальностях. Не знаю, почему такое негативное отношение к американцам было в 21 веке, но эти из середины 20 были просто отличными ребятами. Конечно, было жаль, что смерть унесла лейтенанта Босси. Он был не только профессиональным военным, но и очень эрудированным человеком. Но часто смерть забирает именно лучших.